Голова тринадцатая. Оттуда и обратно. Кажется, то, что хочет показать тренер в раздевалке, не станет для меня сюрпризом. Я на сто процентов уверен, что сейчас зайду внутрь и увижу представителей питерского «Зенита». Забить победный такой красивый гол в эти времена, не знаю, что могло бы произвести еще большее впечатление. Костя, начал Геннадий Рудольфович, как только мы оказались внутри. Скауты «Зенита» нарушили собственные планы. Вместо одного игрока из нашего города они решили подписать сразу двух. Я не знал, как реагировать. Два игрока? Кто еще, кроме меня, сыграл настолько хорошо, что теперь вместе со мной может поехать в Петербург? Только бы не кипяток. Черт знает, как он проявил себя вчера. Но если выжигал землю под ногами... этого неприятного общества в большой команде мне не избежать. «Жора поедет вторым!» Геннадий Рудольфович рассмеялся и крепко обнял дылдо. Вся команда радостно зааплодировала счастливчику. При этом сейчас никто не знает, что через несколько лет «Зенит» будет богатейшим клубом Российской империи. Если бы знали, то хлопали бы еще громче. Я выдохнул. Не кипяток. Это уже хорошо. Поняв, что тренер не собирается сообщать мне больше никаких новостей, я насторожился. Если уже даже Жоре сказали, что подписывают его, то как же я? Мысли, которые, как обычно, бежали далеко впереди, начали волновать. «А первый кто?» — спросил я, и мой голос слегка дрогнул. «Ты не слышал?» — нахмурился тренер. «Его объявили еще на поле!» «Не слышал?» Мотнул головой я и напрягся еще сильнее. «Кого его?» «Егора Парфенова!» «Из торпеда!» Внутри меня что-то оборвалось. Надежда на лучшую жизнь в одночасье разрушилась и спустилась с небес на землю. «А как же...» — обронил я. «Парни...» Геннадий Рудольфович повернулся к остальным. «Оставьте нас на пару минут». Сходите пока, попейте воды. Игроки моей новой команды, клацая шипами бутс по полу, покинули раздевалку. Я думал, ты слышал, посетовал тренер. Иначе я бы не стал преподносить новость тебе вот так. Как? В горле пересохло, и мне пришлось сглотнуть. Почему они выбрали его? Вчера Егор показал себя очень хорошо. как нападающий. Он наколотил много голов. Сегодня играл хуже, но все списали на усталость. «А как же я?» — спросил я прямо. «Им нужен только один нападающий. Место отдали твоему бывшему партнеру по команде. Жора же. Быстрый и высокий полузащитник. Таких немного. И вчера он тоже забил пару неплохих голов головой. А ты, будем честными...» «Тебя сегодня держали очень эффективно. Случайный гол, который получился от того, что тебе не удался удар, не показатель». «Что?» — возмутился я. «Это был не случайный гол. Я рассчитывал сбить именно так». «Да?» — Геннадий Рудольфович удивленно скинул брови. «В любом случае, поезд уже ушел». Я ничего не ответил, зная, что сейчас это бесполезно. Тренер положил руку мне на плечо. «Сегодня это принес победу нашей команде, Костя. Сделал нас лучшими в городе. И вот этого точно не отнять. А возможность уехать в большой клуб еще обязательно подвернется. Продолжай заниматься, и ты добьешься успеха». Поняв, что я в очередной раз не отвечу, Геннадий Рудольфович вышел из раздевалки, а через несколько минут сюда вернулись игроки «Динамо». Футболисты праздновали, обсуждали матч, хвалили меня за игру, но я как будто находился в вакууме. На автопилоте я переоделся, собрал свои вещи и ушел домой. Это было чертовски обидно. Я еле сдерживал злость. Тот, которого я пытался проучить, тот, чья семья сделала мне немало плохого, победил меня за право подписать контракт с топ-клубом. Возвращаясь домой и проходя через все стадии принятия неизбежного, Я пытался найти положительное в ситуации. В конце концов, мне удалось. Ведь отъезд кипятка раз и навсегда избавлял меня от многих проблем. Например, от обещания Яблонскому помочь с его братом, уехав Парфенов, автоматически выключался из гонки за лидерство в клане. Не навсегда, но на ближайшее время точно. Да и в классе теперь не придется ни с кем конфликтовать и никого ставить на место. Род Парфеновых отстанет от меня просто потому, что теперь у нас не будет точек соприкосновения. А шанс заявить о себе в футболе еще будет. Ведь я бы все равно не смог уехать в другой город, пока мама в опасности. В общем, если покопаться, то положительных моментов много. Хоть один отрицательный до сих пор грызет изнутри. Приехав домой, я не пошел в душ. Так было надо. Перекусив и от этого заметно воспряв духом, я позвонил Барт, чтобы напомнить ей о встрече. Девочка не подошла к телефону, но ее мать сказала, что Юля будет в Чеширском коте ровно в шесть. Я поблагодарил Алису и тут же набрал Жендоса, чтобы позвать его на рынок. Пару часов неспешных скитаний между палатками и Жендоса было не узнать. Так круто мой лопоухий друг не выглядел еще никогда. ни в прошлой жизни, ни в этой. Модные в эти времена гриндерс на ногах, качественные фирменные джинсы, кожаная куртка с меховой подкладкой. Мы даже купили ему портмоне, куда он положил стопку денег для того, чтобы произвести еще большее впечатление. А на фоне меня, одетого в вещи не первой свежести и не побывавшего в душе у противоположного пола, он выигрывал конкуренцию даже в трамвае. Так по дороге проговорив еще раз весь наш план ровно в шесть мы зашли в кафе. Привет, девчонки, оцелютовал я и без церемоний плюхнулся на диван рядом с Барт и ее подружкой. Юля, ты не представишь мне свою спутницу? Женя, растерянно ответила она, не понимая, что происходит. Ого, смачно же я жвачку, восхитился я и показал пальцем на своего друга. Его тоже Женя? «Прикол?» Кисло улыбнувшись и, видимо, почувствовав от меня запах пота, девочки переглянулись и пересели на диван напротив. План работал. Мне нужно было показаться очень отвратительным. Настолько, чтобы этот культ имени меня в женском туалете перестал существовать. Вернее, перестал быть причиной проблем Клаус. А что обо мне подумает одиннадцатилетки, которые знать-то меня не знают? Мне абсолютно все равно. Детей, как говорится, с ними не крестить. «У меня денег нет!» Я вывернул карманы джинсов и посмотрел на друга. «Угостишь!» Жендос с деловым видом достал бумажник и показательно присчитал деньги. Он еле сдерживался, чтобы не заржать, но из-под лоби, глянув на меня и поймав холодный взгляд, тут же пришел в себя. «Если тут доллары не принимают, тогда у меня всего...» Он уже по второму кругу пересчитывал купюры в своем портмоне. «Тогда у меня всего две тысячи. Как думаете, этого хватит?» Ракитский. Барт посмотрела на меня. «Ты сегодня на футболе головой ударился? Поэтому себя так ведешь?» «В смысле?» — возмутился я. «А в том, что у этого придурка она показала на Жендоса. Мозгов не всегда хватает, чтобы шапку правильно надеть». А ты хочешь, чтобы он олигарха из себя состроил? Думаешь, я не знаю, что старшаки на тебя курьерами работают?» Я ждал этого вопроса. Серый рассказал мне, что проболтался про курьерскую доставку. а а, -а, -а! Я отлично сыграл удивление. «Так ты не знаешь?» «О чем?» Нахмурилась Барт. «О том, что брат твоего одноклассника на этой неделе пропал. Слышала?» «Об этом слышала вся школа». Отчеканивая каждое слово, ответила она, скрестила руки на груди и откинулась на спинку диванчика. Он не нашелся, Юль, поэтому с курьерской доставкой теперь не все так гладко. Ребята в панике, работать боятся допоздна. Доходы упали так, что я не знаю, чем платить за аренду помещения в декабре. То ли дело Жендос. Я показал на своего друга, сидящего напротив. «У него своя клининговая компания есть». Какая компания? Оказывается, у подружки Барт был язык. Клининговая. Не слышали? Целый подряд дом работниц, как в Диком Ангеле. Только работают по вызову и по всему городу. Убираются в квартирах. Я слышала. Обрадовалась Женя с кудрявыми длинными золотыми волосами тому, что может поддержать беседу. Пару недель назад мои родители вызывали таких. Вот. Я указал на Жендуса. и стукнул себя по лбу. «Жаль, что я не додумался до этой идеи раньше него». «Да?» — Барт растерянно перевела взгляд на моего друга, который с серьезным лицом изучал меню и тут же диктовал все, что всю жизнь мечтал заказать, но на что у него никогда не было денег. Мы договорились, что сегодня у Жендоса полный карт-бланш. «Я не знала?» — добавила Юля. «Ничего». Я надул пузырь и лопнул его. Собрав жвачку с лица, добавил, «Вы, главное, сильно не распространяйтесь. Наш коммерсант не любит лишнего внимания, сами понимаете. Сколько поклонниц может навалиться и начать отвлекать от дела?» Как только официантка ушла, все внимание девочек переключилось на моего друга. Они задавали ему вопросы, ответы на которые я сообщил ему заранее. И вообще, Жендос неплохо вжился в роль. как будто был рожден для того, чтобы иметь много денег и расхаживать по клубам, вернее, по детским кафе с девчонками. Весь следующий час Барт и ее подружка не обращали на меня никакого внимания. Успешный мальчик, который может покупать им мороженое и в свои годы иметь постоянный доход, вот кто нужен таким, как они на самом деле. С подачи мамочек, конечно. И если бы в прошлой жизни я не побывал тем, кем притворяюсь сейчас... то вряд ли сегодня у меня получилось бы так хорошо вжиться в эту роль. Да, живя свою первую жизнь, одеваясь в обноски и периодически приходя в школу, когда из какого-нибудь ботинка пахло кошачьей мочой, я не пользовался успехом у таких девочек, как эти. Они всегда проявляли внимание только к тем, кто был одет получше, кто доставал из более качественного портфеля более дорогие тетради. И не был стеснительным, когда разговаривал с ними а те кто проявлял внимание к таким как я тогда зачастую выглядели еще хуже и отбивали желание общаться с ними зато пока я слушал их детские разговоры и зевал мне в голову пришла одна действительно прибыльная идея облизывая рожок с мороженым я вдруг понял что в это время нет детских игровых комнат площадок куда состоятельные люди могут приходить со своими детьми оставлять маленьких потомков в каком-нибудь лабиринте и сидеть в кафе. Уверен, что многие аристократы будут готовы платить за это хорошие деньги. Вот только вложения на то, чтобы начать такой бизнес, у меня не хватит. Может, скооперироваться с Германом, рассказать ему идею и взять в долю. Буду получать пассивный доход, а самому даже не придется вмешиваться в дела. Разве это не отличная идея? Подумав о Германе... Я понял, что уже три дня прошло с тех пор, как я вернулся с той стороны. От него ни слуху, ни духу. И на сообщение, которое я отправлял аристократу вчера, он так и не ответил. «Может, что-то стряслось?» «Сейчас приду», — сказал я и встал с места. Но никто не посмотрел в мою сторону. Даже Жендос, который в это время взахлеб, рассказывал, как ему в голову пришла идея открыть собственный бизнес в 10 лет. Я пожал плечами... вышел из основного зала и попросил у администратора кафе телефон. «Авакум Иванович, это Костя!» «Константин!» — обрадовался тот. «Я как раз собирался тебе звонить. Я отправлял вам вчера сообщение. У вас все в порядке?» «Девочки так и не вернулись», — печально проговорил он. «Мы ждали там две ночи, и сегодня я сдался. Миша сказал, что подежурит, пока я наберу сил». «Я замолчал». В голове закрутилось тысяча мыслей, и ни одна из них не отвечала на вопрос, почему Элоиза, Агата и дочь аристократа до сих пор не вернулись. Не могла же Людмила зайти так далеко, что им понадобилось больше суток, чтобы отыскать ее. А что, если они попали в беду? Константин. Герман заговорил снова. Знаю, что я не имею права просить тебя, если бы у меня была возможность... «Отдать свою жизнь, чтобы спасти дочь, я бы непременно сделал это». «Не надо просить, Авакум Ионович», — прервал аристократа я. «Я сделаю это. Отправлюсь на ту сторону и узнаю, все ли в порядке». «Спасибо». «Когда?» «Боюсь, что времени совсем нет». «Сегодня?» «Да. Если у них закончилась вода, то все гораздо хуже, чем мы можем себе представить». «Окей», — отозвался я. Тогда через полчаса я приеду в парк. У вас будет вещиться типа того браслета, который вы мне давали. Да. Герман сделал паузу, похоже, попытавшись отыскать ее, а когда нашел, продолжил. Я привезу все через полчаса. Не надо, я сам заеду. Отдыхайте. Надеюсь, пока вы спите, мы уже вернемся обратно. Аристократ не стал спорить. Он сказал, что ждет меня, и положил трубку. Я махнул Жендоса рукой на прощание и покинул помещение. Домой заезжать не стал, потому что и вид, и удобство одежды у меня были самые подходящие для такого путешествия. Зато заехал к Серому и взял бандану Глобуса. «Может, мне поехать с тобой?» — спросил мой лучший друг. «Нет». Я скомкал головной убор с надписью «Нирвана» и сунул в рюкзак. «Если я не появлюсь завтра в школе...» «Лучше передай Мирославе игривне, что я заболел». Серый протянул мне руку и поблагодарил. Я стукнул ему по плечу и поехал к Герману. Почти добравшись до элитного района, где живет клан Щитников, я вспомнил про своего репетитора продовой магии и утреннее занятие, назначенное с ним на завтра. Подумал, что было бы неплохо предупредить и его о том, что могу завтра не прийти. Но вспомнил наш уговор, если я опоздаю... или не приеду хоть раз, то потеряю учителя. Только в первом случае у меня остается шанс продолжать обучение, если я вернусь к завтрашнему утру, а во втором место репетитора освободится сразу. Зато вовремя вспомнив про татуировщика и позвонив ему из дома аристократа, я извинился, сослался на болезнь и попросил перенести наш сеанс на вторник. Борис оказался понимающим панком и ответил одним коротким словом «Добро», а затем положил трубку. «Ты что здесь делаешь?» Миша стоял у знакомого портала в парке Горького. Он топтался на месте и обнимал себя, пытаясь согреться. А Вакум Ионович попросил вернуться и узнать, почему группа до сих пор там. Охранник Германа подозрительно осмотрел меня с головы до ног. Затем достал свой пейджер. «Прости, Костя», — сказал он. убирая быстро устаревающее устройство в карман. «Не заметил. Господин предупредил меня, что ты приедешь». «Вот и хорошо». Я посмотрел на часы. До девяти оставалось десять минут. Без защиты лезть на ту сторону раньше опасно. Надо дождаться, когда души снова выползут во внешний мир и освободят дорогу. Я нетерпеливо ходил вокруг портала и утаптывал снег. «Костя». Вдруг раздался голос телохранителя. Я обернулся. «А?» «С чем ты туда идешь?» Я нахмурился и помотал головой, показывая, что не понимаю, о чем идет речь. «Что у тебя есть из оружия?» уточнил Миша. Благо в этот раз не приходилось кричать, перебивая завывающий ветер. Авакум дал мне браслет. Я поднял рукав у куртки и продемонстрировал аксессуар. Служащий, цокнул и достал из заднего кармана пистолет. Судя по твоим рассказам, этого может быть недостаточно. Вот, возьми ствол, пользоваться умеешь. Я отрицательно мотнул головой, потому что никогда в жизни не держал ничего опаснее пистолета с пистонами, который, кстати, должен пылиться где-то в темной комнате, а он меня спрашивает про боевой. Я и модель определить не смогу, не то что выстрелить. «Смотри», — не дожидаясь моего ответа, сказал Бугай. А затем он показал мне, как снять его с предохранителя, как завести курок, как целиться и как правильно стрелять. Конечно, я запомнил только часть информации, но когда прижмет, выстрелить во врага точно смогу. Если снова нападут твари, у которых иммунитет к магии, стреляй и не думай. А патроны? С собой нет. Да и перезарядиться ты вряд ли успеешь, если снова вляпаешься. Просто экономь патроны и не стреляй впустую. Хорошо. Я взял ствол в руки и почувствовал тяжесть. Спасибо. Миша кивнул мне. Я убрал оружие в рюкзак и прикоснулся к порталу.